Глава шестнадцатая Фырк осторожно выглянул из-за моей головы, пробежал левее и уселся на моем плече, напрягся. Его маленькие астральные когти пробили ткань пиджака и впились мне в кожу. — Это ты! — прорычал лев, увидев бурундука. — Ты, мелкая, блохастая тварь, опять связался с человеком. От тебя разит двуногим за версту. Нарушаешь запрет совета. Совет? Какой совет? Тот самый, о котором постоянно твердит фырк? И откуда он знает его самого? Я ожидал, что он спрячется, исчезнет, как делал всегда при появлении посторонних. Станет невидимым, неслышимым, несуществующим. А вместо этого... Воздух вокруг задрожал. Раз. Другой. А на третий вспыхнул рыжим пламенем. Фырк двинулся вперед, видимый, осязаемый и реальный. Маленький бурундук со вздыбленной шерстью и растопыренными усами. Хвост пушистая метелка, поднятая вертикально как боевое знамя. Он демонстративно отряхнулся. Движение было нарочито медленным и полным презрения. А от тебя, Рык, все так же несет нафталином и старческим маразмом, — Прозвучал в моей голове песклявый, но наглый голос Фырка. Сколько лет прошло с нашей последней встречи? Сто, двести? А ты все такой же напыщенный коврик для вытирания ног. Температура в комнате упала градусов. На десять. Лев, рык, медленно, очень медленно повернул свою массивную голову к фырку. В его глазах вспыхнули настоящие искры. Крошечные электрические разряды заплясали между ресницами. — Мелкий грызун! — пророкотал он. — Да я из тебя чучело сделаю! — — Набью опилками и поставлю в кабинете для устрашения мышей. — Только попробуй, блохастая, блезлая шкура! — не унимался Фырк. — Я из твоей гривы гнездо совью и яйца отложу, и птенцов выведу. Будешь ходячим инкубатором. — Так, стоп! — крикнул я, хватаясь за голову. Ментальные голоса били по мозгам, как молотом. «Прекратите оба сейчас же!» Но они меня не слышали, да и не хотели слышать. Рык присел, готовясь к прыжку. Мышцы под его призрачной шкурой напряглись и перекатились. Задние лапы уперлись в пол. Мрамор под его когтями пошел призрачными трещинами. А фырк распушился до размеров теннисного мячика. Издал боевой клич нечто среднее между писком мыши и воем пожарной сирены. А потом он сорвался с места. Маленькая голубая молния метнулась прямо в льва, без страха и колебаний. Пятнадцать сантиметров возмущенной ярости против двух метров призрачной плоти и когтей. Рык прыгнул навстречу. Время замедлилось. Я видел, как разверзается его пасть, клыки размером с мой палец. Видел, как фырк выставил вперед свои крохотные лапки с коготками-иголочками. Столкновение было неизбежным. Я дернулся, ожидая звука в бойне, Хруста костей, предсмертного писка, рыка победителя. Брызг крови, пусть и астральной, на стенах. Я думал, как их разнять. Но вот как это сделать? Они же полностью неосязаемы. Но вместо этого — тишина. А потом странный звук, глухое урчание, переходящее в смех. И мой мозг, привыкший к логике и причинно-следственным связям, на мгновение отказался обрабатывать то, что я увидел. Картина была сюрреалистичной. Огромный призрачный лев лежал на спине, задрав все четыре лапы кверху. Поза абсолютно не царственная, скорее как у домашнего кота, выпрашивающего почесать пузика. А Ферг, забыв обо всякой опасности, катался по его огромному призрачному животу, и они... Играли? Они покусывали друг друга беззлобно, шутливо. Толкались лапами, возились как два щенка, или как старые друзья, которые не виделись лет сто. А теперь изображают драку для публики. — Старый пройдоха! — смеялся Фырк, дергая льва за призрачный ус. — Мелкий паршилец, урчал Рык, легонько прихватывая Брундука зубами и тут же отпуская. — Скучал? — Еще как! Тут... Такая скучища без тебя. Просто сдохнуть можно. Мой мир, только что выстроенный на логике и медицинских протоколах, дал трещину и с грохотом развалился на части. Все, что я знал о фамильярах, о их природе, все летело к чертовым собачкам. Вы? Мой голос сел от нежинности. Пришлось откашляться. «Вы <кх> знакомы?» Они замерли. Синхронно повернули ко мне головы, переглянулись и расхохотались еще громче. Лев издавал глубокий вибрирующий рык, от которого дрожал пол. А бурундук пищал тонко, да так, что едва не закладывала уши, держась крохотными лапками за живот. «Знакомы!» Фырк вытер астральную слезу, выступившую от смеха. «Двуногие! Мы с этим старым драным котом, друзья! Ну, сколько уже, Рык? Пятьдесят лет?» «Пятьдесят два, если быть совсем точным», — поправил Рык, грациозно, как настоящая кошка, перекатываясь на живот. «Ты забыл тот случай с призраком в морге» когда мы вдвоем гоняли его по всей больнице, а он пытался отбиваться от Настаза. -а, «А, старый Евстигней, точно!» Фырк подпрыгнул от восторга. «Как же он визжал! Отпустить меня в миры, но я раскаиваюсь. А мы ему сначала дверь не украден на его санитарок простыни, потом поговорим». А помнишь, как он попытался спрятаться в холодной камере для трупов? Ага, и застрял. Его полупрозрачная задница торчала наружу. И они снова покатились со смеху. Два духа хохочущих над шуткой пятидесятилетней давности, как два старика на лавочке, вспоминающие бурную молодость. Наконец Рык встал, отряхнулся. Движение чисто кошачье, от кончика носа до кончика хвоста и подошел ко мне. Вблизи он выглядел еще внушительнее, но теперь в его глазах не было угрозы, только любопытство и усталость. Глубокая вековая усталость существа, которое видела слишком много. Итак, ты новый подопечный этого хвостатого идиота. Эй, -э, я не идиот. — Конечно, конечно, ты гений, который нарушил главный запрет совета. Атмосфера изменилась мгновенно. Как будто кто-то резко выключил свет. Фырк напрягся, хвост его стал трубой. В его маленьких черных глазках мелькнула паника. — Рык, не начинай. — А что такого? Лев повел плечами... Жест был удивительно человеческим. Твоему человеку все равно рано или поздно придется узнать. Свет хранителей был предельно ясен после того случая с графиней Рынской. Никаких привязанностей к людям. Никакой помощи. Никакого прямого вмешательства. Рык! Ты же помнишь... Что сделали с Битсом? Пятьдесят лет изоляции в астральном колодце. И это еще было мягкое наказание, учитывая... Фырк подпрыгнул. Всем своим маленьким весом он врезался в бок льва. Рык на полусловии. Ой, да, точно, забыл. Старость, склероз... «Дырявая память! Вчера не помню, что ел на завтрак!» Но я уже все услышал и понял. Фамильярам запрещено помогать людям, официально на уровне их собственного управления этого совета. Но ведь раньше они помогали, что же изменилось? А Фырк нарушил запрет ради меня. Почему?» Сделал вид, что ничего не заметил. Отвернулся, изучая пустую комнату, но в памяти все записал. Ладно, разберусь попозже, когда останемся с Фырком наедине. — Рык, к вашим услугам! Рык церемонно поклонился. На двухметровом призрачном льве это выглядело одновременно и величественно, и комично. — Но, друзья, зовут меня просто Россия. Хранитель этой скучнейшей богадельни, Вот уже, ох, даже не сосчитать. Восемьсот лет, девятьсот, после пятисота сбился со счета. Илья Арзумовский. Да знаю, знаю. Создатель чуда-антидота, спаситель детишек, Гроза инквизиции, любимчик Фырка и прочая, прочая, прочая. Слухи о тебе долетели даже в это богом забытое место. Хотя какие тут слухи? В последнее время тут такой дурдом творится. Дурдом? Ну да. Рык улегся, скрестив передние лапы, поза сфинкса. «Сначала этот ваш менталист-психопат носится по больнице, как ужаленный, в подвалы лезет, шарится по архивам, перепугал всех наших младших духов, а потом бац. И является целая толпа провинциалов. Не в обиду тебе будет сказано, конечно же». — Не в обиду. — Ага. — Трехметровый призрачный лев говорит не в обиду. Просто милота. — Какие еще люди, не понял я. — А если б я знал, устроили тут шабаш ведьм. — Пророкотал рык. — Шарятся по подвалам с фонарями. Ищут что-то, копают. Я уже думал, клад закопанный нашли или труп прячут. А они-то, оказывается, за какой-то склянкой охотились. — Склянкой? — Ну да, нашли, кстати. Хотя я бы эту дрянь не трогал. От нее так воняло. Он брезгливо принюхался, морщись. — Ну, как от фырка после купания в канализации. «Это было всего один раз!» — взвелся Фырк, подпрыгивая на месте. «И не по моей вине! Та крыса сама туда нырнула. «А, конечно! Крыса во всем виновата! Это она тебя за хвост тащила, да? Заставляла прыгать в сточную трубу?» «Она украла мой орех!» «Один орех, и ты из-за одного ореха!» Это был особенный орех из личных запасов императрицы Екатерины. Ага, которая умерла сто лет назад. Орехи не портятся. Они снова начали припираться. Как старая супружеская пара, спорящая о том, кто последний раз выносил мусор. Столько лет дружбы, это вам не шутка. Интересно, а что их связало? Два хранителя из разных больниц. Стоп! — А может, не из разных? Быть может, Фырк не всегда был духом Моромской больницы? Может, э, Рык? Я перебил их бесконечную перепалку. А что это за совет, который запрещает фамильярам? Бурундук и Лев переглянулись, но ответить мне никто не успел. Разумовской, — Разумовской голос Серебряного разрезал воздух, как скальпель. Холодный, точный, без малейшего намека на эмоции. Он стоял в дверном проеме дальней комнаты. Бледная тень в идеально сидящем темном костюме. Его взгляд скользнул по помещению, остановившись на мне и пойдя дальше. Профессиональное игнорирование. наконец вы прибыли. А я уже выбежал вас встречать. Вдруг вы заблудились. Водитель отзвонился десять минут назад, сообщил, что вы прибыли. Рык медленно. Повернул свою массивную голову к менталисту. В его глазах вспыхнули искры, настоящие электрические разряды. — Менталист! — прорычал он, тихо, угрожающе, как далекий раскат грома перед грозой. — Все такой же, высокомерный щенок. Думаешь, если не смотришь на нас, мы исчезнем? Серебряный даже бровью не повел. Он просто развернулся и пошел по коридору, ведущему из комнаты. Его движения были четкими, выверенными, почти механическими. Ропот, а не человек. «Идемте, Разумовский, времени в обрез. Я посмотрел на Фырка. Тут сидел на плече льва. А оба они смотрели вслед Серебряному с одинаковым выражением неприкрытой ненависти. Если бы взгляды могли убивать, то от менталиста сейчас бы осталась горстка пепла. — Иди, двуногий! — Фырк спрыгнул ко мне на плечо. Его маленькое тельце было напряжено, как пружина. — Потом поговорим. Много о чем поговорим. — И заходи в гости! — крикнул Рык мне вслед. — Если выживешь после встречи с этими заговорщиками... — У меня там внизу... Есть отличный погреб с вином пятидесятилетней выдержки. Рык знает дорогу. Заговорщиками обернулся я, но рык уже растворялся. Его контуры становились прозрачными, превращались в серебристый дым. Услышишь много интересного, человечек. Много интересного и страшного. Держись покрепче за своего бурундука и за свою душу. — Здесь легко потерять и то, и другое. И он исчез, остался только запах озона, легкий, необъяснимый холодок, пробежавший по спине. Коридоры центральной клиники оказались настоящим лабиринтом. Мы шли молча, серебряный впереди быстрым, размеренным шагом, я следом, стараясь не отставать. Повороты следовали один за другим, без всякой видимой логики, направо, налево, снова направо, вверх по широкой парадной лестнице, вниз по узкой служебной. Он водит кругами, запутывает, чтобы я не смог найти дорогу обратно, если захочу уйти. — Паранойя? — спросил я после пятого одинакового поворота. — Предосторожность. — От кого? — От всех. Лаконично, в стиле серебряного. Но в его голосе появилось нечто новое — напряжение, усталость. А может быть, страх? — А куда мы идем? «На встречу! С тайной канцелярией? Можно и так сказать!» «Господи, как же уклончиво!» «Значит, что-то не так!» «Это неофициальная встреча или официальная, но не та, которую я ожидаю?» «Игнатий, если вы меня обманули...» Он остановился, резко словно наткнулся на невидимую стену, обернулся. В его бледных, почти бесцветных глазах промелькнула странная смесь раздражения и сожаления. «Разумовский, вы, в конце концов, определитесь, чего вы хотите? Спасти жизни или соблюсти протокол? Получить официальное одобрение гильдии или запустить производство антидота как можно скорее? Я хочу правды». «Правда — это роскошь, которую мало кто может себе позволить». Он усмехнулся без тени веселья, особенно в столице и особенно сейчас. «Красиво сказано, но я все равно хочу знать, куда вы меня ведете». Он отвернулся. Постоял секунду, глядя в тускло освещенный конец коридора, а потом произнес тихо, почти что шепотом: К людям, которые решают судьбу империи, не де Юры, а де факто, не на бумаге, а в реальности. Это все, что я могу сейчас сказать. Остальное, увидите все сами. И он продолжил свой путь, а я посмотрел неодобрительно ему вслед и последовал за ним, понимая, что пути уже назад у меня нет. Я добровольно входил в на нору, совершенно не представляя, что же ждет меня там, на дне. Мы остановились перед старым гобеленом. Потертые края, потускневшие нити, сюжет едва различим. Целитель, склонившийся над раненым воином. Классическая аллегория. Милосердие побеждает смерть. Работа была старая, триста лет не меньше. Это, видимо, времен основания клиники. Серебряный подошел к гобелену, провел рукой по его нижнему краю. Движение было отработанным, привычным. Видно было, что он делал это сотни раз. «Истины и знания», — произнес он. «Девиз гильдии целителей, но интонация». Это было не просто цитирование, это было заклинание, пароль. гобелен дрогнул. Едва заметно, как от сквозняка. А потом часть стены за ним бесшумно отъехала в сторону, никакого скрежета, никакого скрипа, идеально смазанный механизм или магия, а за стеной темнота и узкая винтовая лестница, уходящая вниз. — Прошу! — Серебряный указал на проход. — После вас. — Да нет уж, после вас! — улыбнулся я. — Если бы я хотел вас убить, Разумовский! — Я бы сделал это еще в мураме, Проще, дешевле и гораздо меньше свидетелей. — Я не боюсь, — ответил я. — Будет надежнее, если вы выступите в тьму первым и покажете дорогу. Серебряный стиснул зубы, но пошел вперед. Лестница оказалась древней. Камень под ногами был стерт тысячами шагов, по центру каждой ступеньки образовалась глубокая гладкая выемка. Интересно, сколько людей прошло здесь за эти века. Единственным источником света были магические светлячки, вмурованные в стены через равные промежутки. Они давали холодное голубое свечение, достаточное, чтобы не споткнуться, но недостаточное, чтобы разглядеть, что же ждет впереди. Мы спускались молча, я считал ступени. Опять эта привычка из прошлой жизни, въявшаяся в подкорку. 48, 4 пролета по 12, симметрично. Кто-то здесь очень любил порядок. — Игнатий? — Да. — Зачем вам все это? Что вы получите в итоге? Он помолчал. Наши шаги гулко отдавались в узком пространстве. — А что вы получаете, спасая жизни? — Удовлетворение. Чувство выполненного долга, смысл существования. Вот и у меня примерно то же самое. В его голосе прозвучала непривычная искренность. Только я спасаю не отдельные жизни, а целую империю. Хм, скромненько. Реалистично. Лестница закончилась массивной дверью, дуб, окованный железом. Но это была только видимость, грубый камуфляж. Настоящая защита — это сеть магических рун, вплетенных в металл. Они светились тускло, почти незаметно, как угасающие угли. Серебряный приложил ладонь к рунам. Они вспыхнули ярче, пробежали по его пальцам голубыми искрами. Проверка, идентификация, щелчок, тихий, почти неслышный. Замок открылся. И первое, что ударило в лицо это тепло, после промозглых, пахнущих сыростью коридоров, эта комната казалась почти тропической. В большом камине, выложенном из темного камня, Потрескивали настоящие дрова, березовые, судя по характерному запаху. Огонь был живой, не имитация. Его языки отбрасывали пляшущие тени на стены, заставляя их оживать. А второй запах. Смесь ароматов старых книг, кожаных переплетов, вековой пыли, хорошего дорогого табака с нотками вишни. А еще, кажется, лаванда. Странное, но на удивление приятное сочетание. Комната была маленькой, уютной до неприличия, если учесть, где она находилась. Книжные шкафы из темного дерева тянулись от пола до самого потолка, забитые фолиантами. Корешки были на разных языках, латынь, старославянский, современный русский и даже что-то похожее на арабскую вязь. Медицинские трактаты соседствовали с философскими трудами, алхимические справочники с поэтическими сборниками. Библиотека. Человека с очень широкими интересами Или очень долгой жизнью На стенах висели карты Империя во всей своей красе От западных границ до восточных рубежей И в карты были воткнуты красные булавки Хаотично? Да нет, не хаотично Муром, Владимир, Кострома Ярославль Очаги эпидемии Зараза расползалась, как Чернильное пятно по промокашке. И они следили за этим в реальном времени. У гамина стоял массивный дубовный стол, старинная работа, искусная резьба по дереву. Но это был не музейный экспонат. Столешница была испрещлена царапинами, пятнами от чернил, кругами от горячих чашек. Это был рабочий стол. И за этим столом сидели трое, три фигуры, выхваченные из полумрака, пляшущим светом камина три серых кардинала правящих империй из этой уютной прокуренной комнаты я ожидал увидеть многое но только не это муром золотой фазан Рука Анны Витальевны Кобрук держала бокал с белым вином с той элегантной небрежностью, которая приходит только с годами практики. Не мертвой хваткой уставшего человека, ищущего забвения в алкоголе, а легким, почти воздушным прикосновением женщины, позволяющей себе редкий момент чистого, незамутненного удовольствия. Вино было хорошим. Рислинг с легкой кислинкой и терпким медовым послевкусием. Такое не подают в больничной столовке. Такое подают в Золотом Фазане, самом дорогом ресторане Мурома, где столик нужно бронировать за две недели, а счет равняется месячной зарплате среднего лекаря. Ну вот сегодня Анна Витальевна могла себе такое позволить. Впервые за сколько? Три недели? Месяц? С начала этой проклятой эпидемии время слилось в один бесконечный кошмар, из умирающих пациентов, истерик родственников, бюрократических баталий и отчаянных попыток удержать больницу на плаву. Сегодня она выглядела не как измотанный главврач провинциальной больницы. Темно-синее шелковое платье подчеркивало фигуру, которую она обычно прятала под бесформенным белым халатом. Волосы, всегда собранные в строгий неумолимый пучок, мягкими волнами, ложились на плечи даже морщины те самые гусиные лапки в уголках глаз казались не следами хронической усталости, а отметенными мудрости и жизненного опыта. И представь, Анна, голос напротив нее звучал с той интимной теплотой, которую слышали лишь немногие. Они проводят допрос, и вдруг их главный свидетель, здоровенный болгарин, с усами как у падает в обморок. Оказывается, он сам по ошибке выпил настойку белладонны, который хотел опоить подозреваемого. Корнилий Фомич Мышкин рассмеялся, но не холодным режущим смешком инквизитора, которым он пугал подследственных, а искренним, почти мальчишеским смехом. Без своего черного плаща он выглядел совсем иначе. Просто мужчина средних лет в хорошо сшитом костюме Легкая седина в висках придавала солидности, но не старила. А глаза, обычно холодные и оценивающие, сейчас светились живым весельем. И что было дальше? Она наклонилась вперед, невольно улыбаясь, когда она в последний раз просто слушала забавную историю, без подтекста, без скрытых угроз, без необходимости анализировать каждое слово на предмет двойного дна. А дальше цирк. Подозреваемый контрабандист из Сербии увидел, что следователь рухнул, решил, что это божественное вмешательство, и давай каяться. Выложил все, схемы поставок, имена подельников, даже тайник с товаром показал. И когда несчастный болгарин очнулся, ему вручили уже готовое, подписанное, чистосердечное признание. Анна рассмеялась. Настоящим, искренним, почти забытым смехом, от которого на глазах выступили слезы. «Средневековье!» — выдохнула она. «В двадцать первом веке, в эпоху магии и технологий, Беладонна для допросов!» Именно это я им сказал. Корнелий достал из кармана небольшой прибор, похожий на старинный монокль, с тонкими проводами. Показал наш ментальный сканер последней модели. Знаешь, как они на него смотрели? Как дикари на огонь. Крестились, шептали заклинания от сглаза. — И все-таки ты к ним поехал сам. Анна медленно покрутила бокал, наблюдая, как вино оставляет на тонком стекле изящные ножки. — Международная операция по перекрытию канала поставок — это не уровень провинциального инквизитора, даже такого талантливого. Корнелий только пожал плечами, но в глазах у него мелькнуло довольство. Ему нравилось, что она замечает его успехи. Ценит. Ну, а что делать? Вся эта сеть началась здесь, в Муроме, с одного идиота-аптекаря по фамилии Корлоков. Решил подзаработать на продаже запрещенных алхимических стимуляторов, тех самых, что ваши студенты-медики так любят использовать перед экзаменами. Думал мелким бизнес, локальный, а оказалось щупаться по всей Восточной Европе. Корлаков? Это тот, что на Пушкинской? Да, он самый. Кстати, его племянница. У вас медсестрой, по-моему, работает. Зотова фамилия». Анна нахмурилась. «Зотова. Что-то очень знакомое» ах да да да да та самая амбициозная ординаторша у которой грудь четвертого размера все лекари шеи сворачивают когда она по коридорам идет надеюсь она не замешана нет нет проверяли чиста но характерец Корнелий поморщился я допрашивал ее как свидетеля Такое ощущение складывалось, что она меня готова скальпелем зарезать только за то, что я посмел усомниться в ее кристальной честности. Ну, это семейная, усмехнулась Анна. Корлоков тоже был тот еще фрукт. Помню, как он подходил ко мне с жалобами, что наши лекари слишком мало выписывают его чудодейственные травяные сборы. Официант! Молодой парень с идеально отрепетированной улыбкой бесшумно подошел, подлил в бокалы охлажденное вино, Корнелик Евком поблагодарил его и дождался, пока тот отойдет на безопасное расстояние. — Ну, хватит на работе, — сказал он тихо, и его голос изменился, стал глубже и проникновеннее. Я два месяца провел в поездах, гостиницах и допроснах. Я два месяца не видел тебя из-за этой чертовой командировки. Не слышал твой голос. Ну, разве что во сне. Анна почувствовала, как к щекам приливает краска. Она все-таки железная леди муромской медицины. А вот краснеет, как институтка от нескольких теплых слов. Корнелий. Он мягко накрыл ее руку своей. Его ладонь была теплой и сильной. «Анна, я серьезно. Я скучал». Мышкин держал ее руки в своих и водил пальцем по запястью. Прикосновение было теплым, надежным, и от него по телу Анны пробежала легкая дрожь. «Я знаю, мы договорились. Никаких публичных появлений». Твоя репутация, моя должность — все эти неизбежные сплетни. Но иногда, Анна, мне очень хочется послать все это к черту и просто быть с тобой. Открыто и честно. Но ты же знаешь, почему мы не можем. Я знаю. Главврач-инквизитор — это как огонь и порох. Стоит нам только официально объявить о своих отношениях, и каждое твое решение — Каждое мое расследование будут рассматривать под микроскопом. А не покрывает ли Кобрук нарушение своей больницы? А не закрывает ли Мышкин глаза на проблемы, потому что спит с главврачом? Анна медленно перевернула ладонь и переплела его пальцы со своими. Но это совсем не значит, что я не скучала. Эти недели были... Она замолчала, подбирая слова. Адам. Эпидемия, Журавлев со своей карательной инспекцией, Разумовский со своими безумными авантюрами, кошмар с разработкой антидота. Я держалась только на мысли, когда ты вернешься. Я здесь и никуда больше не уеду. Ну, по крайней мере, в ближайшее время. Обещаешь? Клянусь кодексом инквизиции. Ну, если кодексом она улыбнулась. Первая настоящая теплая улыбка за долгие недели. Корнилий поднял свой бокал. «За нас! За то, чтобы пережить весь этот кошмар вместе! За нас!» Эхом отозвалась Анна, поднимая свой. Бокалы соприкоснулись с тихим мелодичным звоном. «Хрусталь против хрусталя — чистый, честный звук!» как их чувства, скрытые от всего мира, но от этого не менее настоящие. Они смотрели друг на друга, и мир вокруг словно исчез. Не было ресторана, других посетителей, снующих официантов. Только они вдвоем в этом украденном моменте тихого, выстраданного счастья посреди всеобщего хаоса. И именно в этот момент, потому что судьба, как известно, обожает черную иронию, зазвонил телефон. Мелодия звонка разрезала уютную тишину их столика, как хирургический скальпель. Анна инстинктивно потянулась к телефону, лежащему рядом с тарелкой, но на полпути остановилась. Сейчас, в этот самый момент, она не хотела возвращаться в реальность. Не бери. Тихо попросил Корнелий. Пускай весь мир подождет еще пять минут. Но Анна уже смотрела в экран привычка главврача всегда быть на связи и всегда готовой к очередной катастрофе. Все это взяло вверх. На экране высветилось имя Шаповалов Игорь Степанович. Лицо изменилось мгновенно. Расслабленность исчезла, как утренний туман под первыми лучами солнца. Брови сдвинулись к переносице. В глазах появилась тревога. Что-то случилось. Корнелий тоже напрягся. Годы работы в Инквизиции научили его читать людей по малейшим изменениям мимики. И сейчас он читал страх. Шаповалов, коротко ответила Анна, все еще глядя на вибрирующий на столе телефон. Он во Владимире в командировке. Помогает местной больнице с эпидемией. И и он никогда не звонит просто так.